Глава девятнадцатая 2229 год от Великого Исхода, десятый день месяца Лебедя, Фронтера. Этого не может быть. И это говорит человек, первым варцей, обнаруживший эту нечисть, седая зеленоглазая старуха, укоризненно покачала головой. Но... но такое не приснится и в страшном сне. Нет такого страшного сна, который не заканчивался бы пробуждением, и нет такого страшного сна, который был бы страшнее жизни, — седая вздохнула, видимо, вспомнив о чем-то своем. — Теперь ты знаешь не все, но вряд ли многие знают больше тебя. Что думаешь делать? — Мы шли в Элланд к герцогу Рене. Я хотел отыскать проход в Эдакону через Лисий горы и через внутренний Элланд. — Вы не пройдете через Таяну, даже если я пропущу вас через свои топи, что годую и его клике... и в голову не придет. Дальше-то моя власть кончается. Над Таяной стоит туман, а вдоль Явеллы рыщут косцы и охотники. Против них человеческое оружие, что деревянная шпага против атефского клинка. — Но мы же их били, — вскочил Уи. Клянусь, что били. — Не их, — поправила его странная собеседница. — Тем, кто прошел посвящение Ройгу, не пройти мимо всадников. Вы схватились с мелкой челядью, которую научили наполнять чашу. Не более того, этих бить человеческим оружием можно и должно, но в Таяне хозяйничают другие силы. Вы не сделаете и дюжинный вес, как охота встанет на ваш след. Это арры, везде пройдут тенью облака, и их никто не заметит, а вы люди. Значит, возвращаться. Плечи Луи обреченно сутулились. Что ж, нам остается одно... пробираться краем Панданы в святую область. К осени, может, и доберемся. «Зачем — Зачем? — удивилась хозяйка Топий. — Каждый должен стоять там, где сделает это больше всего. Судьба привела вас сюда, ваше место здесь. Отрежьте, Гадуя, от Таяны и Тарский, не дайте ублюдкам Ройгу прорваться через горду. — Не понимаю. Луи казался совершенно растерявшимся. Как мы можем совладать с Богом, пусть он еще и не вошел в полную силу? Нас всего двести с небольшим, у нас даже пушки нету. Если всадники не выдержат, мы и подавно. Ну, подумай же хоть немножечко. Молчавшая до дотоле загадочная проводница возмущенно сверкнула на принца золотисто-зелеными глазами. Чтобы протащить Ройгу через горду, им нужно посылать сюда сборщиков. Не понимаешь? Ну, представь, что нужно втащить что-то на гору, хотя бы твою несуществующую пушку. Что ты сделаешь? «Ну, если есть время...» «Есть, но мало...» «Вкопаю столб или, еще лучше, отыщу подходящее дерево, перекину через канат и...» «Хвала святому расти. «Так вот, нельзя позволить рогианцам вкопать здесь столб...» «Но как?» «А очень просто...» — отрезала болотница. «Убивать сборщиков, как в той несчастной деревне...» «Они по утрам орудуют...» «Если с вечера не попасть внутрь замкнутого ими кольца...» Вы их запросто перебьете. Их меньше, чем вас. И они не воины, а палачи. — Ну что ж, это дело. А вы знаете, где их искать? — Мы их уже нашли, — откликнулась зеленоглазая. — Придут другие, найдем и других. Ваше дело, чтобы никто не ушел. Все сборщики, перешедшие Горду, должны быть не просто убиты. Они должны исчезнуть. Пусть регианцы думают, что это магия. — Но ведь останутся трупы, кони... — А вот это уже наше дело, — ответила старуха. — Вы будете убивать, мы прятать следы. Но этих наших сил пока хватит. — Вижу, хочешь что-то спросить, спрашивай. — Почтенная госпожа, а не проще их уничтожать прямо у горды, ведь всадники это могут. — Могут, — согласилась сумеречная, — но у них есть дела поважнее. Когда сил не хватает, приходится делать лишь то, что за тебя никто не сделает. Всадникам надо беречь себя, а не гоняться за негодяями, которых можно убить обычным оружием. — А как же вы обходились до нас? — С трудом, — засмеялась зеленоглазка. — Мы не могли их истреблять, разве что они сунулись бы в топи, но мы могли за ними следить и мешать. Их талисманы могут не сработать, если в намеченной деревне, скажем, не вовремя раскричатся петухи. Беда, что нас мало. — Было мало, — отрезал Луи. Тогда устраивай своих людей, и с рассветом начнем, — заключила старуха. И помните, что отныне вы духи леса. Вас никто не должен видеть, и о вас никто не должен знать. Нагрянуть, убить и исчезнуть. Мы за вами приберем, а вас прячем так, что никто и никогда не отыщет. Что-то еще? Михай годой, посвященный Ройгу? Бесспорно, но это не все. Этот упырь сосет кровь из разных шей. Но как могло случиться, что всадники его пропустили? «Запрет!» — сумречная вздохнула, как обычная старуха. «В жилах Годоя течет кровь старых богов, и никто из уцелевших не может ее пролить. Это должны сделать люди или арры, а вернее всего те, кто пошел от того же корня, что и Тарскеец. Э, госпожа!» «Да, воин. Кстати, можешь называть меня Эарите?» — Сеньора Эрете, а если мы будем бить не только тех, кого вы зовете сборщики? Это ведь единственная дорога из стояны в Арцию. Тут и гонцы, и обозы, и подкрепления годою. — Ну Что ж, если не будешь взрываться и оставлять следы, бей, — согласилась болотница. — Дело полезное. Но на большие отряды не кидайся, людей береги. А глаза и уши мы тебе дадим. И какие? — Вот он. Старуха кивнула на взявшегося незнамо откуда, — худенького юношу в сером. Ходит везде и видит все. Вас он заприметил в самом начале вашей дороги и шел с вами от самой лаги. Да и с лесной сестрой вы уже знакомы. Она будет вашей проводницей и помощницей. Лесная сестра с улыбкой протянула принцу узкую ладошку, которую он чуть было не поцеловал, но не решился и лишь слегка пожал. А женщина, видимо, неверно истолковав его смущение, сказала... У меня есть обычное имя. Можете называть меня Леопина или Лупе. 2229 год от Великого Исхода, восьмой день месяца лебеди. Приграничье. Мы направляемся к вам. Эмзар спрыгнул с опала и с подчеркнутой теплотой приветствовал Эланса. Жеребий брошен. Теперь у нас одна дорога, и лишь Великий Лебедь ведает, куда она приведет. Я знал, что ты постиг наш язык, и владеешь нашей магией, но не думал, что до такой степени. Я и сам не думал. Рене улыбался, как человек, сбросивший с плеч огромную тяжесть. Впрочем, так оно и было. Пока я не сталкивался со всей этой бесовщиной, я не вспоминал, чему научился на островах. Мне хватало шпаги и корабельных пушек, но потом... Я не знаю, что рассказал Ромиэрль. Все, что относилось к делу. Снежное крыло не скрывал интереса к смертному, одаренному судьбой такими же глазами, как у него самого. Все началось со спасения деревенской колдунни, не так ли? Да, Ренеарой и не думал что-то скрывать. Роман мог так долго жить среди людей, неузнанным, только потому, что вы отгородились от мира, а мы, смертные быстро забываем. Это сомнительный дар, но, тем не менее, десяти поколений оказалось достаточно, чтобы забыть то, что было. и вспомнить то, чего никогда не было. Но я-то сталкивался с дивным народом и не мог не понять, кто передо мной. Точно так же я не мог не понять, что осужденная околдована. Конечно, я рисковал спустя пятнадцать лет приняться за волшбу, но навредить-то я и не мог. Роман так и не понял, что же ты тогда сделал. «Я тоже», — засмеялся Рене, — «возможно, я что-то спутал, все же столько лет прошло, а может быть...» Как-то повлияло то, что одновременно со мной делал Роман. — Насколько я понимаю, ты сотворил то же, что и сейчас? — Да, и я не знаю, почему стрелы не сгорели в воздухе, а ушли в никуда, и не понимаю, что же вырвало душу лупы оттуда, куда ее занесло. Герцог покачал головой. — Довольно долго я думал, что это дело рук Романа, а то, что сделал он, наоборот, плоды моих усилий. Но когда мы виделись в последний раз, он спросил меня как раз об этом. — Могу тебе сказать одно. Ты владеешь магией эльфов, но когда ее используешь, у тебя получается нечто особенное. Ты знаешь, что полуденный огонь, который ты зажег, должен быть синим, а не черным? — Нет, — отозвался Рене. — Возможно, это связано с тем, что я смертный? — Возможно, — эльф пожал плечами. — Но смертные не могут овладеть магией светозарных, если только в них нет крови звезд. Да-да, и если бы я даже не знал о тебе то, что знаю, достаточно было тебя увидеть, чтобы понять, ты не только потомок перворожденных, но и принадлежишь к дому розы клана Лебедя. Мне непонятно, почему кровь звезд заговорила именно в тебе, и никто этого не знает, кроме великого Лебедя, который рано или поздно осенит крылом всех, и смертных, и бессмертных. Но ты... — Должен это знать, равно как и то, что имеешь право нести знак розы и принимать участие в Светлом Совете. Маринер Рене Орой спокойно выдержал взгляд нежданного родича. — Я думаю, выспрашивать подробности моего родства с вами бессмысленно. — Ну отчего же, Эмзар говорил без особого желания, но твердо, видимо, полагая необходимым объясниться до конца. Очень давно, задолго до того, как Руи-Аррой высадился в Элланде, моя мать Залиэль ночная фиалка тайно покинула свой народ, и я могу лишь гадать, как сложилась ее судьба. Спустя две сотни лет, когда уцелевшие лебеди окончательно обосновались в Понтане, я предпринял попытку ее отыскать и не переуспел в этом. Но в моей жизни было несколько ночей, проведенных со смертной, и я не могу поручиться, что эти ночи не принесли плода». Затем и мой брат, отец Романа, отдал дань желанию вырваться за пределы убежища. Более полутора десятков лет его подругой была лесная колдунья из рода людей. Затем она тайно покинула понтану и никому не неведомо, что ее на это толкнуло. Возможно, она не хотела, чтобы возлюбленный видел, как она стареет, а может быть она поняла, что должна стать матерью и не пожелала, чтобы ребенок узнал о своем происхождении. Любая из этих трех нитей могла вплестись в твою кровь, герцог Рене, и я хочу, чтобы ты это знал, а сейчас перейдем к неотложному. Герцог выслушал эльфа, не дрогнув бровью. Он не был ни поражен, ни обеспокоен, впрочем, представив, как Максимилиан станет объяснять пастве, откуда в гербе будущего короля Элленда появилась еще и белая роза, адмирал не смог сдержать усмешку. Сам же он, как и все эллансы, не придавал особого значения своей родословной, полагая, что судьба каждого в его собственных руках, а происхождение – дело десятое. В жилах маринеров бежала весьма причудливая смесь разных кровей. И то, что среди прочих оказалось еще и эльфийское, интересовало герцога только в том смысле, что это обернулось дополнительным оружием в виде покорной ему магии. К тому же мысли элланса – были заняты вещами куда более насущными, чем личная жизнь его отдаленных предков. Он должен был спасти Элланд. Да нет, не Элланд, все благодатные земли. Остальное его сейчас не волновало. Или почти не волновало. Рене тряхнул белыми волосами и его порт спросил. «Как вы здесь оказались, и кто здесь был до вас?» Эмзар, похоже, был рад прекратить неприятный разговор. Эльфы шли в Элланд, чтобы принять участие в решающей битве на стороне Рене и Феликса. Некто, именуемый Ройгу, принял сторону Михая Годоя или, вернее, Годой вступил в союз с Ройгу. И если с воинством Регента эландцы еще могли справиться, то с Ройгу было не совладать обычным оружием, а потому клан Лебедя должен был вспомнить то, что когда-то знали их предки, пришедшие вместе со светозарными в этот мир». Эмзар не был среди тех, кто на легендарном Трогайском поле сокрушил прежних хозяев подзвездного, и имел весьма смутное понятие о магии последних. Однако напасть, с которой им предстояло схватиться, пришла из прошлого, из тех эпох, когда о светозарных никто и не думал, а земли молодого мира топтали его прежние боги. Искра древней распри между Ройгу и изгинувшими повелителями всадников Горды... Долго, слишком долго тлело в недрах последних гор и вот вырвалось наружу, став причиной пожара, который некому гасить. Всадники пока держатся. Эмзар ничего не скрывал. Я говорил с одним из них или он говорил со мной и рассказал, что знал сам. К сожалению, слишком мало. Сила Ройгу растет с каждым днем, сила всадников сосредоточена лишь в них самих. Они поставлены нести службу еще до Оммовой битвы и забыты на тысячелетия. Смена не пришла, она не могла прийти, потому что все погибли. Но даже в ту пору их пост был лишь данью традиции. Они знали, что должны остановить Ройгу, если тот надумал бы вернуться, но для них это имя было легендой. К тому же с ними были их предводители и их боги, которые знали, что делать. Эстель Аскора, как ее называют в пророчестве, разбудила их, вырвала из векового сна, впрочем, они и сами начинали оживать, видимо, Пробуждение Ройгу оживляло и его стражей. Это неудивительно, если учесть, что они ветки одного дерева. Видимо, — эльф невесело улыбнулся, — междуусобица знакома всем мирам и всем обладающим разумом, смертны они или нет. Как бы то ни было, всадники держат горду, не позволяя Ройгу пересечь некогда проведенную черту. И потому Годой вынужден развязать обычную войну, рассчитывая на земное оружие и своих гоблинов. — Да, но после гибели всадников вся эта чудовищная мощь выплеснется наружу, и остановить ее будет трудно, очень трудно. — Или невозможно, — прямо сказал Рене. — Не знаю. Эльф выдержал взгляд человека. Если это невозможно, мы в этом убедимся. Но пока хоть кто-то из клана Лебедя жив, мы будем рядом с людьми. Сила этой твари, я убежден, зиждется на ритуалах, подобных тому, который мы застали здесь. Отнимаемая жизни, боль, страдания, унижение все это перерабатывается в силу, ибо нет боевого волшебства, разрушительнее созданного из чужих страданий и преждевременных смертей. И я не сомневаюсь, подобное творится сейчас по всей Таяне, ибо обретающий каждое новолуние кратковременное материальное воплощение Ройгу питается этой силой и раз от разу становится сильнее. Он уже почти сравнялся с всадниками. Но даже погибая, они его задержат. Он должен будет залечить раны перед новым прыжком, а для этого ему понадобятся тысячи новых жертв. Я не уверен, но, вероятно, он может использовать и силу, высвобождающуюся во время сражений, особенно если кто-то из воинов осознанно посвятил себя его делу. А те, кого называют гоблинами, всегда хранили верность прежним богам. Для них возвращение Ройгу – — Означает справедливое возмездие. Я ответил на твой вопрос? — Ответил. Рене замолчал, задумчиво глядя впереди себя. — Что ж, если этот Ройгу и его колдуны пока еще в таянии, их можно застать врасплох, и они смертны. Я видел одного из них. Адмирал поморщился. Это было не очень приятное зрелище, но его удалось уничтожить, и сразу же рассеялось и его колдовство. — Так часто бывает, — подтвердил Эмзар. Что ж, я согласен с тобой, застать их врасплох — это выход, более того, выход единственный. Решено. Мы пойдем с вами и посмотрим, так ли сильно это существо, как говорится в пророчестве. Эстель Аскора Я смотрела на море из облюбованного мной узкого оконца. Мне нравилось это место и открывающийся с него вид, да и Рене, когда тот бывал в идоконе, я часто встречала его именно здесь. Видно, ему тоже полюбилась белая скала, похожая на затаившуюся кошку, в позеленевшее подножие которой бились самые высокие в бухте волны. Сегодняшний вечер был не из теплых, но мне от чего-то не хотелось уходить. Я стояла, обхватив руками предплечья и жалела об обрезанных прошлой осенью волосах, распустив которые можно было бы обойтись без плаща. Надо бы встать и принести теплую одежду или, на худой конец, прикрыть створку витраж с мчавшимися куда-то неестественно узким кораблем с разноцветными парусами, но я не могла заставить себя пошевелиться. На душе было мерзко и холодно, впрочем, после исчезновения Рене это было моим обычным состоянием. Я не очень-то верила, что он уехал в Гверганду, хотя это и выглядело весьма правдоподобно. Даже такой невеликий стратег, как я и тот, понял... Этот город-крепость в устье Адены — лучшее место для обороны. Именно там нужно и можно остановить моего дрожайшего родителя, ни дна бы ему, ни покрышки. На аденском рубеже шла напряженная спешная работа. Было бы вполне естественным предположить, что в столь тайном и важном деле, как строительство укреплений, без Рыны не обойтись, но я отчего-то не верила, что он там, хотя своими глазами видела, как он уезжал. Я знала адмирала не так уж и хорошо, он вообще был из тех людей, которых до конца не знает никто, но чувствовала, что мы чем-то схожи. Конечно, я ни черта не понимала в этих их войнах, но слишком уж ценны были яйца, чтобы все их складывать в одну гверганскую корзину. Аденский рубеж был основным, но оставались еще болота Явеллы, которые, как сказал Эор, «они не должны перейти». Конечно, армия там незамеченно не прошла бы, да и не было в Таяне никакой другой армии. Мой богоданный батюшка вымел Таяну и Тарскую подчистую, оставив только гарнизоны и заставы, долженствующие держать в узде не слишком-то к нему расположенный народ. Но они вовсе не означали тяжелых конников, вооруженных до зубов горцев или мушкетеров. Они могли принадлежать к свите белого оленя. Да... Первую свору я без особого труда прогнала, хотя, если быть до конца честной, не было в этих псах ничего по-настоящему опасного, несмотря на то, что они погубили уйму народа, разбудив древний ужас, спящий почти в каждом. Рогатая туманная тварь, схватившаяся со всадниками и охотник, уничтоженный остыней, были пострашнее. Пока и во внутреннем Элланде, и на берегах Адены было тихо и спокойно. Слишком спокойно, на мой взгляд. Поэтому я не удивилась, когда куда-то исчезли большинство серебряных. Меньшинство было приставлено ко мне и таскалось за мной, как пришитое, стоило мне покинуть спальню. Выбор был неплох. Кому, как не таянцам, стоять на границе с любезным отечеством? Что они сделают, если против них выйдут не войны, а туманная нежить? Лягут костьми, послав гонца, который может и не успеть. Я скрипнула зубами от бессилия. Если кто-то и должен защищать Явеллу, так это я. Но для этого нужно признаться Рене во всем, а мне куда легче и приятнее умереть. И вот я под надежной охраной любовалась красивейшей из виденных мною скал, проклиная все на свете. Холод донимал все сильнее, но я упрямо не уходила, словно чего дождала. И дождалась. По-эльфийски изящная фигурка легко переступила через подоконник. Я с удивлением уставилась на незнакомца, в свою очередь тщательно изучавшего меня. Это был юноша-эльф, бледненький, с мягкими пепельными волосами, закутанный в незаметный серый плащ, каких я в убежище не видела. Точенные черты лица, огромные серебристые глаза, бескровные губы. Я поняла, что ошиблась. Это создание не могло быть эльфом, на которых творец или кто-то их создавал, не пожалел самых чистых и ярких красок. Незнакомец был словно бы соткан из всех оттенков серого, хоть и обладал правильными эльфийскими чертами и слегка раскосыми глазищами. Впрочем, какое мне дело до расы, которой принадлежал пришелец, гораздо важнее знать, что ему нужно и каким образом он оказался в башне. Насколько я поняла соотечественников Романа и Астени, летать они все же не могли, хоть и владели силой, достаточной, чтобы, к примеру, пройти по болоту, не увязнув в нем. Дело тут, как мне кажется, заключалось в их дружбе с растениями, без которых трясины просто немыслимы. Зеленая магия удерживала и перворожденных, и их коней на поверхности, но уже по воде они ходить не могли и тем более не умели летать. Я смотрела на серенького гостя со все возрастающим любопытством, но без страха. Откуда-то я поняла, что это друг, и друг надежный, так не все ли равно, кто он и как тут оказался. Моя порченная кровь молчала, значит, к тараскизским тварям пришелец отношения не имел, равно как и к родичам всадников. Оставалось надеяться, что он разговаривает причем на языке, который я в состоянии понять. Так и оказалось. Существо великолепно владело арцизским, и оно меня знало. Благословение навеки от стражи горды! Голос юноши был приглушенным и каким-то простуженным. — Помнишь ли ты, дитя осени, свой долг? Я ошалела, замолчала. Конечно, судьба распорядилась так, что я родилась в месяц волка точнехонько на рассвете, но это еще не повод называть меня дитя осени, так как в осень... Рождается едва ли не каждый третий, ведь месяц звездного вихря в благодатных землях испокон века почитается месяцем свадеб. «Помнишь ли ты свой долг, дитя осени?» — настойчиво повторил гость. «Почему ты меня так назвал?» Мое удивление оказалось сильнее осторожности, вежливости и решимости слушать, а не говорить. «Значит, не помнишь. Сумеречная так и думала, но попытаться следовало. Во имя проклятого!» Я вышла из себя и сама не поняла, как повторила любимую фразу Рене, вполне приличествующую адмиралу, но неблагородной даме. Чего я не помню? — Откуда я знаю? — пожал плечами мой серый собеседник. — Сумеречная этого тоже не знает. Просто, когда в тебе заговорит кровь, ты вспомнишь. Кровь в тебе есть, это точно, но она спит. — О чем ты? — О памяти крови. Он посмотрел на меня, как на слабоумную. У людей и эльфов она слабенькая. хоть и постоянная, а вот кровь прежних помнит все, только просыпается лишь тогда, когда не может не проснуться. — она спит. Поговорим о чем-то другом. Я сдерживала себя из последних сил. — Ты кто? Откуда? Зачем пришел? — Я хозяин дороги и стоянный. Меня еще называют Прошинку. Юноша соревнованно поклонился. Меня прислала сумеречная передать Рене, что они направились к Евелле. Стражи горды. Все еще слишком сильны для них. Вот оно. Слово было произнесено. Теперь нужно было что-то делать. Но что? И что теперь делать? Глупо спросила я. Не знаю. Так же глупо ответил хозяин дороги, который таки состоял в родстве с эльфами. Я вспомнила об этих существах, о них мне как-то рассказал Клэр. Рашинку помолчал и добавил. Надо что-то делать. Где повелитель Эланда? — Должен быть в Верганде, я ответила и поняла, что верю в это не больше, чем в сказки о Звездном Старце. — Нет его там, — Порошенко передернул плечами, словно вспомнив о чем-то неприятном. — Я чуть там не вымок и никого не нашел. Его там нет. Есть чужой с его лицом, но это не он, ни знания, ни крови, ни шан, э, браслеты на руке. Так я и думала. Человек с глазами Эмзара не может не нести в себе эльфийской крови. А все эльфы рождаются магами. Рене наверняка что-то смыслит в колдовстве. Во всяком случае, выдать за себя кого-то, скорее всего, Шандера, он смог. Потому-то он и не удивился моим сказкам про амулет, что знал об эльфийской магии, но не знал ее пределов. И если он выдал кого-то за себя, то он мог выдать себя за кого-то. Шани. Шани, ушедший к восточной границе, даже не попрощавшись со мной. Он никогда бы так не поступил, если бы не было какого-то подвоха. Шани, адмирал, верил как себе. Значит, значит он предал графу свое лицо, а себе взял обличье Шандера. Но раз так, ему что-то нужно во внутреннем Элленде, а они перешли в Эллу. Я, видимо, переменилась в лице, потому что Прошинко робко спросил. — Ты знаешь, где он? — Да, — скрипнул зубами я. — И, похоже, ему грозит беда. Он во внутреннем Элланде. — Но там же болото! — с отчаянием выдохнул хозяин дороги. Я не могу там его искать, только если знать точно. Точно я не знала. Из внутреннего Элланда в Таяну вела одна дорога, но тропинок было не счесть. Да и чем мог помочь этот вестник? Даже найти он, Рене, советом, предупреждением, магией. — Ты знаешь, кто это они? — спросила я, уже зная ответ. — Догадываюсь. Это те, что бродят у края понтаны и горды. Это страх и беда. А ты можешь что-то с ними сделать? — Я? Я не могу к ним приближаться. Это сильнее меня. Только сумеречно и всадники, пока они еще... Что еще? — Ну, в общем, ничего. Сжал зубы Прошинку, и я поняла, что он ничего больше не скажет. — Что же там с Эвором? Неужели все так плохо? Хотя, если бы всадники исчезли, они не стали бы искать обходных путей, по крайней мере, мне очень хотелось в это верить. Но даже судьба Эора и та волновала меня не так, как опасность, грозящая Рене. Чтобы совладать с этими тварями, его эльфийской магии не хватит. Что же делать? Я проклинал себя за свою трусость, но сейчас нужно было думать не об этом. Мне некому было рассказывать, кто я на самом деле, и я так и... Не научилась ни летать, ни вызывать к себе силу. Вообще-то... Прошинка робко посмотрел на меня. Есть некто, кто может найти Рыны везде, где есть вода. Но он такой страшный. Только Сумеречная может с ним справиться. Постой. Я перебила бедолагу. Тогда возвращайся к Сумеречной, и пусть она найдет этого некто. Это долго. Я хожу быстрее людей и обычных лошадей, но не быстрее ветра. А кто этот некто? Сама не зная, зачем я это спросила, от ответа на этот вопрос пользы было не больше, чем от прошлогодних листьев. «Гиб! Водяной конь!» – последние слова Прошинка произнес с таким выражением, с которым в Тарске опоминают изданных из собственных кланов орков-разбойников. Но я уже все поняла. Я прекрасно помнила рассказ Ягоба о том, что сотворил Рене в башне Альбатроса, и в этом рассказе немалое место отводилось какой-то немыслимой лошади. а на стене в спальне Рене висела уздечка, меньше всего похожая на изделия нынешних шорников. — Ты не знаешь, — я прямо-таки дрожала от возбуждения, — как вызвать этого гиба? — Это может сумеречное и любой, единожды взнуздавший его. Для этого достаточно опустить уздечку в живую воду и позвать. — А живую — это как? — Это которая свободная, — охотно объяснил Прошинка. — Море, река, болото, лужа — в ведро нельзя. Там вода оскверненная, но я уже не слушала. «Ты ведь бывал здесь?» — Я не спрашивала, а утверждала. Слишком многие вести и стоянные фронтеры Рене узнавал раньше всех мыслимых сроков и возможностей. «Бывал. Тогда ты знаешь его окно». Он знал, равно как и то, что верхняя часть окна никогда не закрывалась. Конечно, в причудливое отверстие в бронзовом переплете пролезла бы разве что кошка, но я не сомневалась, что для Прошинко этого хватит. Принеси мне уздечку гиба. Я сама не думала, что могу говорить так спокойно и уверенно. А дальше мое дело. Прошинку не спорил, то ли я его убедила, то ли вообще привык повиноваться. Он послушно исчез и тотчас вернулся, буквально выронив из рук серебристую цепочку, словно она жгла ему руки, хотя, возможно, так оно и было. Я взяла ее». Ничего особенного, металл как металл разве что кажется влажным, хотя на руках не остается ни капли. Теперь нужно было добраться до живой воды. Хороша бы я была, пытаясь вызвать гиба на глазах моих телохранителей, которые меня ни за что не выпустили бы ни к морю, ни тем более к какому-нибудь уединенному ручью. Но, к счастью, наверху смотровой башни существовала великолепная лужа, почти никогда не пересыхавшая. Диман собирался послать туда мастеров, которые бы заложили углубление в древней кладке, но сейчас было не до этого. Все каменщики были отправлены к Адене. Лужа процветала, и это меня вполне устраивало. Я галопом не хуже водяного коня понеслась вверх по лестнице. Уже совсем стемнело, оказывается, мы болтали и думали довольно долго, и это тоже было мне на руку. Если бы гиб на самом деле представлял собой столь примечательное зрелище, как рассказывали маринеры, лучше общаться с ним без свидетелей. Лужа была на месте. Я честно присела на корточки и положила туда, не выпуская из руку здечку, на всякий случай трижды провозгласив Гиб, гиб, гиб! Не знаю, как я поняла, что он услышал, но меня будто что-то кольнуло. Теперь оставалось только ждать. Я дрожала на продуваемой резким морским ветром башне, не рискуя спуститься за плащом. Вдруг водяной конь объявится именно в это время. Прошинко честно трясся рядом со мной, но, видимо, не от холода, а от страха и напряжения. Не знаю, сколько мы ждали. Может, ору, а может и три. Наконец, вдали послышался звук, который при большом желании можно было принять за ржание, хотя больше это напоминало рев водопада. Громадный черный силуэт закрыл звезды, и скоро на месте уютной скромной лужи бесновался и плевался брызгами черный водяной столб, отливающий в свете луны серебром. Я не знаю, как выглядит акверо южных морей, но зрелище было внушительным даже в относительной темноте летней северной ночи. Не могу сказать, что мне не было страшно. Было и еще как. Но выхода у меня не было, поэтому я шагнула к луже и, подражая сержанту, дрессирующему на плацу новобранцев, завопила. — Гиб, кончай дурить и слушай! Кипящий столб, как ни странно, замер Это эдакая живая прозрачная колонна. — Прекрати дурить! — повторила я. — Ты конь, ну и будь конем! Дело есть! Я на всякий случай потрясла уздечкой, но это было излишним. На месте водяной громады бил копытами невиданный красы-жеребец, словно выточенный из обсидиановой глыбы. — Да слушай же ты, — взорвалась я, — кому говорят? — Они перешли Евеллу. дурак ты этакий. Это подействовало. Видимо, Гиб знал достаточно, чтобы его поведение резко изменилось. Конь застыл, вытянув ко мне узкую горбоносую морду. Он был готов слушать, но что я могла ему сказать? — Они перешли Евеллу. — повторила я. — А Рене там. Его нужно найти, и если нужно... Я задумалась. Решать за Рене я бы не взялась и никому бы не посоветовала. Конечно, можно было отправиться вместе с Гибом, но вряд ли герцог был бы в восторге от этого, да и мне тогда пришлось бы слишком много объяснять, не говоря о том, какая бы здесь из-за меня поднялась суматоха. А Гиб один раз уже справился с прислужником оленя. Если что... Он вынесет Рене из любого боя, даже если это тому не понравится. Я была уверена, что водяному коню при всей его капризности и непредсказуемости можно верить, если речь идет о схватке с оленем и о Рене. Теперь нужно было решить, что делать с уздечкой, но гиб меня от этого избавил. Гигантская ворона-лошадь лихо топнула копытом по несчастной луже и прянула вперед, сразу же исчезнув. Уздечка осталась у меня». Но я вдруг поняла, что Рене она и не понадобится. Гиб и так признал его хозяином. 2229 год от Великого Исхода. Десятый день месяца лебедя. Большой карбут. Я скоро приходить. Роман кивнул, и орка растворилась в рассветных сумерках. Это были ее горы. Она узнала это место, бывшее для гоблинов какой-то святыней. Роман слишком устал, чтобы выяснять подробности. Кризе захотелось помолиться, ее право, тем паче ему, как он ни был привязан к девушке, хотелось побыть одному. Эльф с наслаждением опустился на каменную глыбу, провел рукой по влажной росы поверхности. Спасибо великому лебедю, они наконец-то выбрались наружу, и все встало на свои места. Сверху утемнело ночное небо, под ногами были обычные камни и трава, а в лицо дул несильный ветер, напоенный ароматами хвои, цветущего горного шиповника и от чего то дыма. А дым в горном лесу — это или пожар, или кто-то разумный с огнивым или огненным камнем. Либр лениво подумал, что встреча с чужаками им не нужна. Впрочем, если кто и разжег костер, то было это довольно далеко, и его можно легко обойти. Роман поднял голову, читая путанные узоры созвездий. По всему выходило, что на тайных путях они пробыли недолго, дней пять, не больше, но за это время покрыли расстояние, которое, иди они поверху, унесло бы месяца два. Хотя кто сказал, что они были внизу? Тот странный коридор, в котором они очутились, на подземные тоннели походил не больше, чем на любую другую обычную дорогу. Их со всех сторон окружило нечто, словно они в глубокой темноте пробирались по бесконечной извилистой галерее. у которой и стены, и пол, и потолок были и зеркальными, или же их не было вовсе, а было лишь ощущение зыбких, размытых граней между былью и небылью. И только где-то впереди маячил даже не огонек, а отблеск, далекого отблеска. Они не останавливались и почти не разговаривали, потому что каждое сказанное слово свинцовой тяжестью давило уши, вызывая тошноту. Два раза они давали себе передышку, присаживаясь по орочи на корточки и пили из фляг набранную в колодце воду. Даже подумать, что в этом пропащем месте можно спать или есть, было невозможно. Роман и Криза шли так быстро, как только могли. Что было на уме у орки, знала лишь она, а эльф не мог отделаться от мыслей об Уанне. Итак, одна из тайн мага-одиночки разгадана. Уан знал древние пути Ибо то, что эта зыбкая дорога из ниоткуда в никуда была ровесницей Тарры, было очевидным. Само по себе это открытие Либра не слишком потрясло. Он знал о существовании быстрых дорог. Любой эльф и даже некоторые смертные умеют ходить лесным коридором, гномьям, старейшинам и жрецам ведомы коридоры подземные, а хранители дорог и вовсе умеют устроить так, что земля скачет навстречу путнику. Но все это не то. В жутковатом пути, на который их толкнули странные птицы, ощущалась некая разумная сила, недобрая чужая, готовая при первой же ошибке поглотить чужака, осмелившегося посягнуть на ее древнее одиночество. Уанну, однако, законы этих троп были ведомы, потому-то он и оказался на седом поле. Нет сомнения, что погибший маг понимал много больше, чем они с кризой. Он наверняка знал, как сойти с пути, чтобы устроить привал, умел открывать и закрывать тайные двери, которых тут просто не могло не быть, был знаком со здешним и, самое главное, не ошибался в выборе дороги. Роман же оказался в положении щепки, подхваченной потоком. Оставалось надеяться, что когда-нибудь их прибьет к берегу, тем более птицы, загнавшие их в колодец, не проявляли враждебности. Им просто было нужно, чтобы эльфы и орка ушли именно этим путем. Роман уже свыкся с тем, что избран какими-то непонятными ему самому силами для не совсем ясной, но важной цели. Если сейчас он оказался на дорогах Уанна, значит так нужно. Не будет спорить, тем более, что выбора-то по сути и нет. Или все-таки есть? Эльф потряс головой и вновь взглянул на оставшее изумрудным небо. Кризе пора было бы уже вернуться, если только девчонке не пришло в голову попытаться подстрелить какую-то живность, что было бы не так уж и плохо. И вообще дела складываются вполне сносно. Лето еще не началось как следует, а он уже в нескольких днях пути от заимки старого Реннака, где остались топас и Перла. Надо думать, драка в Таяне идет нешуточная, и лишняя шпага Аррою пригодится». Жаль только, что дороги к проклятому больше нет, и значит, нужно рассчитывать лишь на себя. Знать бы еще, что за сила сумела сотворить такое. Похоже, он все же совершил ошибку, не взяв с собой Герику. Кто знает, вдруг Эстель Аскора смогла бы пройти даже там. Но да что теперь об этом сожалеть? Гораздо важнее знать, что же случилось с Примеро и остальными и с кем схватился Уан. В этих горах явно происходит. что-то непотребное. И где же все-таки криза? 2229 год от Великого Исхода, одиннадцатый день месяца лебедя, пограничие Варха. Варха была хорошей крепостью, но для развлечений и светской жизни она не годилась. С могучих стен была видна река, по ширине не уступающая морю, лес на берегах, да неяркое небо, по которому бежали облака. Вот и все. Остатки императорского двора были слишком перепуганы, чтобы возмущаться вслух по поводу своего нынешнего положения. Но красноречивые вздохи, поднятые к нему глаза и то и дело вспыхивающие свары говорили сами за себя. Арцистские нобели страдали от отсутствия привычной пышности и со страхом ожидали решения своей участи. Кое-кто полагал, что зря связал судьбу с базилеком, и куда лучше было бы попробовать сговориться с Гадоем, или же пересидеть смутные времена в собственном поместье или на худой конец отбыть на юг. Даже Атевы и те казались душевнее, чем не скрывающие своего презрения Эланцы. Впрочем, несколько нобелей помоложе как-то поладили с хмурыми хозяевами и отправились к Адене, где ожидалась решающая битва. Без молодежи стало еще скучнее. Шли дни, похожие друг на друга, как дождевые капли. Придворные все больше злились и досадовали на собственную глупость, а поскольку винить себя дело неприятное, арцийцы всю свою неудовлетворенность и злость перенесли на императорскую семью. Сам Базилек, впрочем, на это внимание почти не обращал. Как ни странно, он приносил свое полузаточение со спокойствием и равнодушием, граничащими с величием. Никогда нелепый и неумный брат храбреца Эллари не был так похож на императора, правда, на императора в изгнании. Трудная и неприятная роль самодержца была, наконец, сыграна, и Базилек вновь стал свободен. Император проводил часы на стенах крепости, глядя то на медленную темную воду, то на плывущие к морю облака. Презрительные взгляды бывших лизоблюдов его не задевали, равно как и причитания и ворчание дочери, и настырное наставление зятя. Базилек уже был вне всего этого. Иногда, в минуту откровенности, он сообщал случившимся рядом воинам о своем намерении после войны, чем бы то ни кончилось, уйти к эрастианцам. Элланцы, в отличие от родственников и подданных, на первых порах относились к императору с брезгливой жалостью, Но со временем же брезгливость начала уступать место сочувствию. Неудивительно, что старик все больше и больше предпочитал общество северян до да кошек, водящихся в крепости и в изобилии. Другое дело Бернар. Он не для того связал свою жизнь со вздорной и некрасивой императорской дочкой, чтобы так вот сразу лишиться всего, кроме оставшей совершенно невозможной жены. Мозг бывшего канцлера лихорадочно работал, выискивая выход из создавшегося положения. Выхода не было. Даже если годуя победят, базилеку на трон не вернутся. Хуже того, старый мешок добровольно передаст корону мерзавцу племенничку, выжившему в битве, о чем каким-то образом стало известно в Иланде. Мальвани с Феликсом под грохот элландских пушек возведут на трон сына своего дружка и прости прощая власть. Но даже если луи убьют, и он не успеет обзавестись потомством, наследнику Бернара не видать мунта, как своих ушей». А ведь как удачно все складывалось! Так удачно, что он прогнал от себя мысль о возможном предательстве Гадоя. Марцел оказался умнее. И когда предостерегал от союза с Тарскицем, и когда вовремя переметнулся на сторону победителя. Говорят, сейчас получил чин командора и командует новой гвардией, предпочитая не вспоминать о проигравших родичах. По-своему, малыш прав, но от этого не легче. Увы, он, Бернар. Столько лет был самым хитрым и умным, что начал недооценивать противников, за что и поплатился. Так что же, смириться, прожить остаток дней в этой мерзкой крепости с дурой женой и северянами, которые относятся к нему хуже, чем к жабе? А ведь среди аланцев немало по-настоящему красивых юношей. Жаль, здешнее суеверия и предрассудки запрещают столь приятные на юге удовольствия. Увы. Слава о наклонностях мужчин семейства Адуа достигла северных гранитов и отнюдь не облегчала жизнь в Вархе, и это при том, что Бернар еще в ранней юности отказался от своих пристрастий, положение императорского зятя стоило того. За без малого двадцать лет он ни разу не сорвался, хоть и хотелось, ох, как хотелось. Выбирая между властью и наслаждением, он всякий раз выбирал власть. И где же она теперь, эта власть? Исчезла. Улетела дымом в трубу, а молодость ушла и ушла безвозвратно. Бернард вздохнул и спустился к воде. Хорошо, хоть ланцы не ходят за ним с пистолями наготове. Впрочем, это лишнее свидетельство того, что он для Рене отыгранная карта. Его просто терпят и до поры до времени кормят. Кому он нужен? Кому нужны все они, запертые в этой жалкой крепости? Варха хоть и стояла на скальном выступе, соединенном узким каменным перешейком с Таянским берегом, давным-давно отошла к Эланду, так как добираться снизу вверх по медленной глубокой реке было куда проще, чем пробираться по топкому берегу от старой Таянской дороги. Служила крепость в основном пристанищем для бессемейных ветеранов и местом перевоспитания особенно ретивых молодых маринеров, которым, по мнению паладинов, было полезно остудить горячие головы в старой серой крепости. Конечно, если бы кто-то задумал напасть на Таяну со стороны моря, у Вархи бы ему пришлось солоно, но на море испокон веку господствовали эландцы, которым покушаться на союзников и в голову не приходило. Неудивительно, что на примыкающем крепости берегу Ганы вырос небольшой поселок, то ли эланский, то ли таянский, до недавнего времени это значение не имело. Была там и небольшая таверна. По старым эландским обычаям в пограничную крепость чужаки не допускались, зато те, кто в ней жил, в мирное время вольны были выходить за ее пределы, нужно лишь вернуться до закрытия ворот. Нынешние времена мирными не были, но в Чернолесье никогда и ничего не случалось, а потому комендант Вархи ограничился тем, что поднял мост через пробитый в незапамятные времена в скальном перешейке ров, и выставил у речной пристани усиленную охрану, которая должна была проверять в лицо каждого, кто покидал крепость или в нее возвращался. Да и это сделано было исключительно для очистки совести. Предположить, что в этой глуши объявится неприятель, было бы и так же странно, как ждать снегопада в светлый рассвет. Конечно, Рене Аррой во время прошлогодней аудиенции говорил коменданту, к слову сказать, выходцу из Гелландии, о необычности надвигающейся войны, но добряк ни в какую нечисть, кроме являющихся иногда после бутылки редкой в здешних местах царки зелененьких бесенят, не верил. Порядок же соблюдал в силу въевшегося в плоть и кровь чувства долга. Появление арцистских гостей старого вояку не обрадовало, но в письмеренное орое говорилось, что обращаться с ними следует вежливо, особых припо не чинить, но и на шею сесть не позволять. Комендант так и поступил, правда, он на всякий случай отобрал у цитадельного эконома ключи от арсенала и порохового погреба и воспретил гостям в одиночку подниматься на стены, но во всем остальном их свободу никто не ущемлял. Когда же бывший канцлер повадился с утра до вечера засиживаться в береговом кабачке, ветеран только хмыкнул и рукой махнул. Хочет пить – пусть пьет. Его дело. Пернар уже до такой степени опостылили серые нерушимые стены и презрительные или хмурые физиономии, что даже деревенская харчевинка казалась уютной. Бывший канцлер пристрастился до вечера просиживать в пьяной бочке за кружкой весьма посредственного пояла. Сначала его сопровождали адъютант, парочка арцистских охранников и для порядка эландец. Затем юный Орри сдружился с младшим сыном коменданта Вархи и вместе с ним уехал на Аденский рубеж. Охранники потребовали платы и стали вести себя нагло, так что с ними пришлось распрощаться. Эландцы же утратили к персоне канцлера всякий интерес, убедившись, что тот часами сидит в углу с кислой рожей и накачивается скверным пивом. Короче... Охрана отстала, и Бернар сам не знал, радоваться этому или печалиться. Было ужасно неприятно думать, что величие и власть в прошлом равна как и молодость. Адуа заказал еще пиво и какой-то местной рыбы с выпученными парачьей глазами и злобно уставился в окно, за которым серел плохонький денек. «К вечеру пойдет дождь, вы так не находите, уважаемый?» Раздавшийся голос для мужчины был достаточно высоким, но приятным. Бернар поднял отекшие глаза. Перед ним стоял худощавый красивый человек, хорошо одетый, бледный и диво дивное, смотревший на собеседника с искренней симпатией. Вы позволите разделить ваше одиночество. Незнакомец был самолюбезность. Бывший канцлер неопределенно махнул рукой и гость тотчас же истолковал этот жест как приглашение. Вскоре они были друзьями. От природы недоверчивый Бернар Адуа находился в таком состоянии, что готов был излить душу кому угодно, а его новый знакомец оказался служителем, каких поискать.